Он побежал, не представляя себе четко, куда он бежит. Просто побежал от приблизившегося к нему слепого. Побежал, потому что ударить слепого мог только в страшном кошмаре. Опять остановился и вновь рванулся, чтобы проскочить через их смыкающуюся цепь. Он бросился туда, где линия разрывалась, но мужчина, стоявший в этом месте по сторонам, быстро уловив его шаги, приблизились друг к другу. Он резко прыгнул вперед, но тут понял, что сейчас его поймают, и тогда лопата его со свистом рассекла в воздух и ударила одного из них. Удар пришелся по руке и предплечью, и человек свалился, закричав от боли, но нунес прорвался прорвался. Но он опять оказался рядом с домами, а кругом слепые мужчины, размахивая лопатами и кольями, бежали со всех сторон с вполне естественным в данной ситуации проворством. Он вовремя услышал шаги, догонявшего его высокого мужчины, и когда тот, ориентируясь по звуку, рванулся к нему, Нунес не выдержал и бросил в противника лопатой. Однако он промахнулся и, изворачиваясь, побежал в другую сторону слабо, вскрикивая при столкновении с другими нападавшими. «Нунеза охватила паника!» Он бессмысленно бегал то туда, то сюда, изворачиваясь даже там, где в этом не было необходимости. Напасть могли откуда угодно, поэтому он без конца нервно оглядывался и спотыкался. Вот он упал, и они сразу же это услышали. До маленькой дверки в окружной стене, казалось ему, сейчас было так же далеко, как до небес. Но к ней-то он и побежал в полном неистовстве». Не замечая преследователей, он бежал прямо к ней и оглянулся только тогда, когда цель была достигнута. Спотыкаясь, он пробежал через мост, пролез между камней, приведя в недоумение замешательство молодую ламу, которая тут же большими прыжками ускакала прочь, и опустился на землю, захлебываясь от рыданий».